Глава 42. Факбой. Сложно поверить, но Джек впервые за год видит просвет в работе. Пока это только надежды. Леон обещал помочь. Марта начала тренироваться с бюджетами. И даже если сейчас не освободилось ни минуты, настроение все равно куда лучше. Он выбирается из офиса за полночь, но и это хорошо. На мысли о Флоренс не остается сил. Только принять душ и завалиться в постель. Сон накрывает в считанные секунды. Джек не хочет больше выслушивать, что у него ошибки в отчетах и бардак в отделе. Он перепроверяет каждую запятую, живет на кофе и заставляет себя держать концентрацию. До их первой встречи с Леоном остается два дня. Джек выписывает в отдельный файл все вопросы, которые возникают. Он соскучился по учебе. Много лет приходится делать вид, что он уже все умеет. Сколько себя помнит, всегда было в удовольствие узнавать новое, и сейчас это чувство возвращается. Смешно. Миллион раз говорил сотрудникам, что спрашивать не стыдно, а сам довел себя до того, что даже был готов уволиться, лишь бы не просить о помощи. С понедельника Леон заходит каждое утро, просто проверить, как дела. Джек благодарен ему за это. Все так заняты бесконечными задачами, что забывают задать друг другу простой и порой самый нужный вопрос. «Ты в порядке?» Джек поднимает голову, пытаясь понять, откуда идет звук. На часах только было восемь, в офисе еще никого не должно. В дверях стоит Гэри. «Да!» Машет рукой он. «Привет! Сам как?» «Нормально. Скажи, с заводом есть что новое?» «В пятницу у меня встреча с Леоном», — быстро отвечает Джек. И даже почти не врет. Правда, и встреча не по тому поводу, и времени может не хватить, и про завод он уже забыл. Но теперь это будет еще один вопрос, который он постарается задать. «Хорошо», — кивает Гэри. А так, вообще, Ты тут просто с понедельника ходишь по офису мрачный. Случилось что-то? У них теперь одна бывшая. Вот что случилось. Джек прикусывает язык, чтобы не поднимать эту тему. Хватит того, что он вообще спал с Флоренс за спиной у Гэри. Хотя его от их расставания, конечно, пробило куда сильнее. Завал жуткий. Работаю с утра до ночи. Видал мешки под глазами. Джек тыкает поверх щеки пальцем. Только у тебя получается домой в шесть уезжать. Нет, не получается, смеется Гэри. Ты это, береги себя и давай в выходные пересечемся. Что-то соскучился я по нам. А как же твой медовый месяц? Неужели закончился? Ты про Пайпер? Оглядывает тот и прикрывает за собой дверь. «У нас все хорошо. Просто мы с вами уже и на работе почти не видимся. Не то что просто поговорить. А с нашими проблемами я скоро забуду, как вы смеетесь». Гэри. Огромное сердце под горой мышц и суровым взглядом. Джек невольно улыбается и откидывается назад в кресле. Стоит признаться, что он тоже соскучился по ним, не как коллегам или акционерам, по своим братьям. Леон был прав, нужно собираться, даже если на работе не все ладно. «Давай остальных тоже позовем», — предлагает Джек. «Пора уже нам просто потусить». Ответить Гэри не успевает, раздается стук в дверь. «Начинается!» — опускает он взгляд на часы. «Девять. У тебя тоже все глухо забито встречами». «Входи», — громко говорит Джек и поворачивается к Гэри. «Меня на этой неделе от пары освободили, так я на их место новые поставил». Дверь приоткрывается, и в проем протискиваются Кортни Симпсон и ее ноутбук. «Доброе утро, мистер Эдвардс. Встреча по графику?» Сияет она. «Мистер Барнс?» «И вам доброе утро!» «Привет!» — маша тот, но тут же застывает. «Ты чего улыбаешься?» «А что не так?» — удивляется Кортни. «Настроение хорошее!» «Ты в лотерею выиграла или чужого за задницу схватила?» «Мистер Барнс!» Она снова расплывается в улыбке. «Я скучала по вашим шуткам!» Джек наблюдает за ними со странной гордостью внутри. Теперь это не та Кортни, которая не умела расслабляться ни на секунду, ходила по офису с мрачным лицом и нахмуренными бровями. Хотя в отделе учета все еще идеальная дисциплина, которой он и сам завидует. «Пойду». Гэри обескураженно смотрит на нее и неловко поворачивается к выходу. «Но, мистер Эдвардс...» Если у вас где-то тут наливают по утрам, а я не знаю. Считай, что я обиделся. У нас встреча, — напоминает Джек, уже откровенно смеясь. И у тебя тоже. Пока. Кортни, мигни два раза, если он заставляет тебя улыбаться. Пока, — повторяет Джек и настойчиво машет ему рукой. Гэри скрывается за дверью. И Кортни опускается в кресло рядом со столом. «Если что, могу зайти позже», — говорит она, оглядываясь назад. «Мистеру Барнсу скучно по утрам. Вот он и шатается из кабинета в кабинет. Не обращай внимания. Э, как у тебя настроение? Как выходные прошли?» Кортни раскрывает ноутбук и делится своими маленькими радостями. «Она удивительно похорошела». Глаза сияют, а улыбка прокладывает на лице две очаровательные морщинки. И Марта говорила, что аналитик Фарид начал часто ошиваться у их кабинета, как бы невзначай. Джанин была бы не против, а Джеку нравятся такие перемены. Девчонки должны быть счастливы. Он снова бросает взгляд на черное зеркало телефона. Глупая надежда на то, что Флоренс напишет, все равно не исчезает, сколько бы он не ругался с собой. Это отвлекает и раздражает, но как запретить себе надеяться? Это в конце концов единственное, что у него осталось. В кабинете становится тихо. Черт, Джек пропустил все, что Кортни говорила в последние несколько минут. «Солнышко!» — виновато улыбается он. Я немного прослушал. Тебе не будет сложно повторить. В целом, мы закончили с инвентаризацией на складе и готовы делать квартальный отчет. Это же отлично! Ну вот, еще пачка работы. Собирай все и присылай. Мистер Эдвардс, морщится Кортни. А когда вы мне разрешите готовить отчет самой? Прости, «Я всегда его делала для мистера Эванса, а теперь вы мне не даете. Я понимаю, вам нужно было самому разобраться поначалу, но прошло уже полгода». «И ты молчала!» Не выдержав, начинает глупо ржать Джек. Его разве что истерикой не накрывает. Кортни сдвигает брови и смотрит на него, как на сумасшедшего. Хотя он, наверное, так и выглядит». То есть я полгода по выходным собираю твои данные в отчет. Он начинает задыхаться от смеха. Пытаюсь разобраться в нюансах, а ты терпеливо ждешь, пока я наиграюсь с ним и отдам обратно? Ну, вы же все же предложили пару свежих идей для его вида. Деревянным голосом отвечает она. Подожди секунду. Джек достает платок и вытирает с лица слезы. «Видишь ли, солнышко, я был уверен, что это моя работа!» «Но у меня получится быстрее и лучше, не сомневаюсь!» «Ладно, ты только что освободила мне выходные. Я совершенно не против, чтобы ты собрала его сама!» «Хорошо!» Кортни все еще морщится. «Но я же всегда это делала!» «Не продолжай!» «Ты убьёшь меня!» «Мистер Эдвардс?» «Всё, я почти успокоился». Джека накрывает новым приступом смеха. «Надо уточнить. Может, мне ещё какую-нибудь работу делать не нужно?» «Индекс цен», — подсказывает Кортни. «Это должно быть на нас с аналитиками. Сколько же задач он должен был отдать своим сотрудникам?» Кажется, даже Леона не нужно, чтобы Джек понял, что он полный идиот. Он закрывает лицо руками и откидывается назад в кресле. «Я выгляжу как дебил, да?» Спрашивает он сам себя. «Нет». В голосе Кортни проскальзывают мягкие нотки. «Просто вы любите все делать сам?» «Не люблю. Я не знал, что можно по-другому». «Вы сами погружаетесь в каждый процесс, знаете все цифры до запятой, потому вы такой хороший финансист, но загруженный». Джек сдвигает ладони вниз, чтобы посмотреть на Кортни, и так густо краснеет. «Простите». «Нет, нет, мне нравится, когда меня хвалят». «Если вы не против, я заберу индекс цен и отчет на себя». «А это тебя не перегрузит?» «Нет». Кортни задумчиво качает головой, что-то набирая на ноутбуке. «У меня достаточно ресурсов, и тем более они имеются у аналитиков». Фарид говорит, ребята головы поднять не могут. Кортни так плотоядно усмехается, что Джек тут же понимает. Фарид нагло врет. «Стоит взять у Леона уроки не только по финансам, но и по управлению персоналом». Иногда кажется, что он пошел учиться не туда. В истории искусств, если ты не продолжил работать по профессии, все твои знания абсолютно неприменимы в жизни. Иногда они даже кажутся балластом, заполняющим важные отсеки памяти. Сейчас Джеку врет аналитик. И что он сделает, как искусствовед? Фонтаном Дюшана ему втащит. Хотя он все еще может угнать его Приус и сбросить с моста. Когда корт не уходит, Джек снова ловит себя на том, что пялится на экран телефона без новых уведомлений. Как там Флоренс? Переживает ли она из-за их расставания? Или уже оставила все, что между ними было позади? Лишь бы глупостей не наделала, как тогда. Она ведь на самом деле ранимая, храбрица делает вид, что не больно, но до сих пор не простила Гэри и не поняла третьего. Не писать ей, не писать, не писать, даже если пальцы сами набирают сообщения. Можно было бы прислать ей хотя бы финансовый план, который позволит не бояться потерять свою галерею. Но готова ли Флоренс к его помощи? Джек облажался. И в 2011 когда убил того Дибла, и сейчас, когда выбрал самый неудачный момент, чтобы рассказать об этом единственной девушке, которую полюбил. Может, ему стоило просто соврать? Карлайл, 2011-й. «Ёбаны в рот!» Леон наклоняется над телом. «Как вы умудрились убить копа, идиоты!» «Долгая история», — бурчит в ответ Гэри. «Нужно оттащить и закопать». «Закопать?» — повторяет Леон. «Здесь?» «Ты знаешь другое место?» Тот оглядывается. Неподалеку чернеет небольшой лес. «Можно было бы там, но слишком близко и палевно». Джек проглатывает очередной приступ тошноты и приваливается к тачке. В глазах опасно темнеет. Чем больше они тут стоят, тем выше его шансы отъехать. «Что произошло?» — спрашивает Леон. «Ты это прямо сейчас хочешь обсудить?» — огрызается Гэри. «Джек, за ноги его хватай». «Стой!» «Да, мне нужно знать». Тогда пойму, что делать дальше. Нам под колеса кинулась девчонка. Начинает объяснять Джек. Пришлось ее подобрать. Леон слушает внимательно, не перебивает. Его глаза продолжают цепко сканировать пространство. Он словно взвешивает все факторы. Тыковка, который подходит было к ним, хватается за рот и отшатывается. Ему это точно наблюдать не нужно. Джек сам еле держится. Гэри вставляет короткие веские комментарии, когда история уходит не туда, помогает не распл... помогает не расплываться в нужных деталях, как бы Джеку не хотелось оттянуть злополучный момент. «Отдай мне ствол», — коротко отвечает Леон. «Все наши стволы соберешь теперь», — не выдерживает Джек. «Только ты себе свой оставил». «Я думал, тебе так спокойнее. Теперь отдай». «Что?» «Тыковка, Гэри! Я сразу от него избавился!» Проводит плечами Гэри. «Нахер он мне!» «Я тоже!» — подает голос тыковка. Боялся, что в лицо себе случайно выстрелю. Джек молча протягивает ствол Леону, и тот, высыпав пули в ладонь, убирает его в карман. «Теперь делаем так. Вы оттаскиваете труп подальше!» Нужно, чтобы четыре-пять часов не могли найти. Зверюга? Поищи хорошее место. Понял. Тыковка, сядь за руль Альфа-Ромео. Доедешь до Карлайла, сворачивай к тому гаражу, о котором я говорил. Навигатор возьми с собой, а топливо закинь в багажник. Я сам поеду? Нервно переспрашивает тот. Да, приеду позже. «Избавлюсь от патрульной машины. Зверюга, фокбой, как закончите здесь, садитесь в нашу машину и сваливайте в Эдинбург. Встречаемся утром. Между ними повисает тишина. Никто не решается спросить, задачи понятны. И если Леон взялся, значит он уже понимает, что делать. И перечить ему себе дороже». Джек опускается и хватает тело за ноги. Гэри был прав. Придётся блевануть как-нибудь потом. И понять, что он наделал, тоже.